Три сюрприза Чечваркину, в последний день процесса по делу Евросети 17 ноября 2010 года подсудимые не ждали ничего хорошего. Они невесело смотрели себе под ноги, рассаживаясь по своим местам за стеклом аквариума в зале 335 Мосгорсуда. В 1 утра судье Андрей Коротков выступил с напутственным словом к присяжным. Он рассказал еще раз, в чем обвиняют девятерых мужчин перед ними, и предупредил. Присяжным на поиск приговора придется потратить не менее трех часов, отведенных законом. Присяжные вышли из зала в совещательную комнату, а адвокаты, родственники, участников процесса и журналисты пошли пообедать. Всех предупредили, что можно не торопиться. Но ровно через три часа секретарь Мосгорсуда позвонил адвокатам и попросил их срочно вернуться в зал 335. Те недоумевали. Многие ждали, что присяжные будут совещаться допоздна, или даже перенесут вынесение вердикта на следующий день. И без того мрачные обвиняемые совсем приуныли. А когда старшина присяжных стала зачитывать вердикт, никто в зале не поверил своим ушам. Подсудимых единодушно оправдали по всем пунктам обвинения. Теперь уже бывшие обвиняемые один за другим поблагодарили присяжных, а после окончания суда бросились звонить родным и друзьям. Представители прокуратуры в темно-синих мундирах быстро выскользнули за дверь зала, где проходило слушание, не ответив ни на один вопрос журналистов. Левина, каторгина Цверкунова и Ермилова выпустили на свободу через час после окончания суда. Такую улыбку на лице серьезного и сосредоточенного Левина я до тех пор не видел ни разу. Не менее сенсационным оказалось заседание в Верховном суде 20 января 2011 года, где прокуратура обжаловала приговор присяжных. Сначала один из тройки судей зачитал кассационное представление прокуратуры, согласно которому адвокаты подсудимых давили на присяжных восклицаниями типа «То, что вы смотрите, это театр-водевиль XIX века», а судья Андрей Коротков преднамеренно их не прерывал. Потом выступил представитель потерпевших Власкина и Смургина и заявил, что вина обвиняемых доказана. Следом за ним представитель прокуратуры Анатолий Башмаков неожиданно для всех сообщил, что не поддерживает кассационное представление. Оснований для отмены приговора нет. Все доводы, которые содержались в обвинительном заключении, были рассмотрены в суде. Отдельные высказывания, нарушающие нормы закона, судьей пресекались. И сам вердикт присяжных говорит о недоказанности вины подсудимых. Выступавший за ним адвокат Левина Владимир Клиниченко заявил, что ему добавить нечего. Фактически оправдание Левина и его подчиненных означало, что и к Чечваркину у России больше никаких претензий нет. ГУВД Москвы после решения суда отменил его международный розыск и с 26 января Интерпол перестал его искать, сообщили информагентства. Чичваркин говорит, что это не так. Просто британские правоохранительные органы узнали, что по аналогичным обвинениям Левина и его подчиненных в России оправдали и отменили запрос об экстрадиции Чичваркина по линии Интерпола. 31 января на пенсию ушел генерал Борис Мирошников, начальник БСТМ МВД, по собственному желанию после того, как ему осенью исполнилось 60 лет. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев сказал, что генералу предлагали продлить контракт, но он написал рапорт. Формально теперь у Чичваркина нет серьезных препятствий для возвращения в Россию, кроме одного. СКП по-прежнему ведет дело о контрабанде на Шереметьевской таможне в 2005 году. Точнее, с 15 января 2011 года Следственный комитет при прокуратуре был преобразован в Следственный комитет. По данным агентства Росбалт, В январе документы на экстрадицию гендиректора таможенной брокерской компании ООО «ВАТ-ТСВ» Якова Ардашникова уже передали на подпись в канцелярию принца Монако Альберта II. Как только принц их подпишет, Ардашникова привезут в Россию, а здесь, по данным того же Росбалта, ему уже готовят сделку со следствием. Одного человека в рамках этого дела уже осудили. В 2009 году Головинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника Шереметьевской таможни полковника Валерия Кузьмина к 9 годам колонии и штрафу на 700 тысяч рублей. Его дело выделили в отдельное производство из дела о контрабанде, как и дело Власкина. Согласно приговору, Кузьмин помогал грузам Ордашникова проходить таможенную очистку и поспособствовал контрабанде грузов на 538,5 миллионов рублей а ущерб от его действий составил 55 миллионов рублей. Кузьмин себя виновным не признал. Его адвокат Виктор Жидких заявил, что против осужденного свидетельствовали его бывшие подчиненные, ранее приговоренные к условным срокам, а один из основных свидетелей по делу в момент суда проходил курс лечения в психиатрической больнице. Адвокат Евросети Марат Файзулин заявил, что приговор Кузьмину – уловка следствия, На него теперь будут ссылаться вместо того, чтобы доказывать факт контрабанды коммерческими компаниями. Чичваркин рассказывал мне, что на Шереметьевской таможне и сейчас работают все те же люди, которые обеспечивали прохождение контрабанды. А Кузьмин был среди них чужаком, которого сделали козлом отпущения. Яков Ардашников после 2005 года переехал жить в Израиль, где получил гражданство и имя Арат-Тато. Когда летом 2010 года он отправился путешествовать с женой, Его арестовали в Монако. Через тернии к звездам. Когда мы встречались с Чичваркиным в декабре 2010 года, он ничего хорошего от дела Власкина не ждал. Говорил, что платить кому-то деньги за возвращение в Россию не собирается. Мы иммигранты, все. Этот советский хуй во лбу, что наша родина светлая и прекрасная, что все готовы на распятие принести, лишь бы вернуться, это все хуета, конечно. Его горячность легко понять. В 2010 году стало ясно, что Великобритания не выдаст беглеца России без очень весомых подтверждений его вины. А потом произошла трагедия. 4 апреля 2010 года маму Евгения нашли мертвой в ее квартире в Москве. По предварительному заключению судмедэкспертизы Людмила Чучваркина упала и стукнулась виском о край стола. Позже эксперты определили смерть из-за сердечной недостаточности. Поначалу милиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти Чичваркиной. Лишь в августе адвокаты ее сына добились проведения дополнительной проверки обстоятельств смерти. На похороны мамы Евгений по понятным причинам не приехал. Еще в середине декабря у Чичваркина не было особых причин паковать чемоданы в Россию. Мне он рассказывал, что пока продолжает отдыхать и обдумывает, чем заняться дальше. Да я кроме ритейла ничего не умею, признавался он. И сразу жаловался на британцев. Здесь люди другие, менталитет другой. Язык я знаю плохо, да и не очень-то его учу. Вернее, вообще не учу. Спрашиваю, а что не так с британцами? Мне кажется, что все люди, у которых был мозг живой, в течение 200-300 лет назад уехали в Америку. У кого он был активный, которым кроме того, что есть, было еще что-то надо. Там, где у людей были амбиции. Их нельзя назвать неживой мозг. Это гораздо более образованные люди. В среднем в четыре раза богаче, чем россияне. В два раза более образованные. Конечно, что говорить, у общества здесь много таких признаков демократии, которых в России нет. Но тем не менее, какой-то такой ветер с болот есть. Легкое дуновение. Почти как в Питере. Особенно Чечварки на взгляд британские водители. Здесь водители культурнее, аккуратнее, спокойнее. Такие правила интересные. Когда отвечаешь на вопросы при сдаче экзаменов на права. Беспроигрышный ответ сбавить скорость, остановиться. Сбавить скорость. В любом случае, что бы ни произошло, нужно сбавить скорость. Если ты хочешь сдать здесь на права, нужно представить себе водителя Волги. Никуда не уходить с полосы, сбавлять скорость. Такой образ осла. Что бы ни произошло, нужно сбавить скорость. Тогда здесь ты сдашь на права. Вопрос, можешь ли ты двигаться? Нет, не можешь. Можно или нет? Нет, нельзя. Нужно войти в образ. Представь себе, что ты мудовый такой осел. Похожий для Чучваркина скорость автодвижения – индикатор свободы общества. Он раньше мне рассказывал, что есть в России три города, где ездит быстрее, чем в Москве. Это портовые. Кеник, Сочи и Владивосток. Он признает, что зарабатывать на родине ему было бы проще. Там люди, которые ментально мне более понятны. И если делать компанию, то шансы, что она будет успешной, в России несравнимо больше, чем здесь. То есть я точно здесь не смогу сделать большую компанию. Но возвращаться еще рано до тех пор, пока не закончено дело о контрабанде на Шереметьевской таможне в 2005 году. Когда нынешний президент Евросети Александр Малис приезжает в Лондон, он встречается с Чичваркиным и обсуждает происходящее в компании. Чичваркин дает много советов, рекомендует присмотреться к разным моделям телефонов и гаджетам. Главное, что поменялось после 2008 года – Бизнес перестал расти теми ошеломительными темпами, что рос раньше. Однако теперь Евросеть не только продает больше всех телефонов в России, но и больше всех на них зарабатывает. Долг компании за два года снизился в три раза. А Чичваркин продолжает гадать, кто еще мог использовать управление К в борьбе с Евросетью три года назад. Многим он перешел дорогу. Выступал против внедрения авторского сбора для музыкантов, киносъемщиков и писателей с продаж пустых лазерных дисков и прочих электронных носителей, а также устройств для их связи. То, что сейчас Михалкову отдали, это чистоганный бандитизм в чистом виде, когда госорганы убирают 5% с продаж и отдают каким-то выходцам из Дагестана Тагиповым, возмущается Чечваркин. Другая версия: кто-то из потенциальных покупателей Евросети. Захотел выкрутить ее владельцам руки, чтобы заставить их продать компанию подешевле. Чичваркин оговаривается, что никаких доказательств этой версии у него нет, и обвинять он никого не может и не хочет. Тем не менее, информация об окончании продажи Евросети компании Александра Мамута и Вымпелкому прошла в феврале 2011 года, когда Чичваркин с Артемьевым объявили, больше покупатели им ничего не должны. Это произошло через неделю после того, как власти России отозвали запрос на экстрадицию Чичваркина из Великобритании. «Разумеется, это совпадение», – заявил Чичваркин. «Просто ему и партнеру заплатили только сейчас, когда новые владельцы компании закончили аудит Евросети и сошлись с прежними владельцами в оценке ее стоимости». Чичваркин по-прежнему отказывается говорить, сколько ему заплатили. Тимур Артемьев сам не против того, чтобы рассказать о сумме сделки, но не хочет подводить друга. Тимур Артемьев собирается в космос. В первый раз он захотел туда отправиться еще в 2005 году. Тогда Евросеть оценивали в 2,5 миллиарда долларов, и продажа компании с погашением долгов сделала бы обоих совладельцев миллиардерами. После этого он решил полететь на Международную космическую станцию за 25 миллионов долларов, прошел медосмотр и курс тренировок в Звездном городке, но до полета дело не дошло. А позже Тимур Артемьев вместе с женой купили за 200 тысяч долларов путевки в космический суборбитальный полет на корабле компании Virgin Galactic Ричарда Чарльза Брэнсона. Virgin Galactic еще не начал возить туристов в космос, пока компания ведет испытания космических кораблей. Официально границу атмосферы с космосом проводят на высоте 100 км. Оттуда уже видно, что Земля круглая, И воздуха там практически нет. Туристов в Virgin Galactic будут возить по суборбитальной траектории. То есть вокруг земного шара корабль не полетит. На все остальные прелести полета в космос пассажиры смогут ощутить сполна. И невесомость, и фантастические виды на Землю со стороны, и перегрузки в верхних слоях атмосферы. Артемьев с женой в очереди на полет в космос в Virgin Galactic стоят в первой сотне. Они попадут в первую тысячу землян, забравшихся так далеко от родной планеты. Не собирается ли в космос Чичваркин? Артемьев еще в 2008 году заверил меня, что нет. Его другу и на Земле везде весело. Убедиться в этом в Сурее мне не удалось. Чичваркин наотрез отказался показать мне свое имение. Я не обиделся, хотя потом выяснилось, что других журналистов основатель Евросети возил к себе в имение на шашлыки, И на тренировке по конному пола. Но понять Чичваркина можно. На второй день нашего общения в Годолминге он признался мне, что всю ночь накануне они с женой ухаживали за дочкой Марты, заболевшей гриппом. Сам он для профилактики от гриппа принял водку с чесноком. На фотографиях в интернет дневника Чичваркина видно, как ему хорошо в сурее. В своем имении он летом собирает грибы. Как в России. Об авторе. Роман Дорохов уже 10 лет пишет в газетах и журналах про телефонную связь. Работал в газетах «Время новостей», «Известия», «Ведомости» и в журнале «Форбс». Пару раз пытался завязать журналистикой, да все напрасно. За время работы газетчиком узнал столько интересного, не вошедшего ни в одну статью. Накопил такой багаж наблюдений, записей и архивных документов, что теперь они становятся книгой, например, той, которую вы держите сейчас в руках.